191. Нет и не может быть достижения без придания себя силам высшим. Передача сознания выше по иерархии нужна для того, чтобы от себя отказаться. Действовать волей своей — это одно, но действовать волей иерарха и именем его будет знаком слияния сознания. Не я, не я, но ты, владыка, во мне пребывающий. Вот идет время, когда потребуется несломимая вера и крепкая связь с иерархией. Устоим ли? Собою стоять нельзя. На что в себе может опереться человек, если нет связи с Высшим?